Глава 50. Зола остановилась перед массивными дверями из черного дерева. Они грозно нависали над ней, и во дворце, сделанном по большей части из стекла и белого камня, производили впечатление черной дыры. Створки украшала выполненное с невероятной точностью изображение Артемизии лунной столицы, над которой в отдалении вставала земля. Посередине торчали тяжелые железные ручки, потянув за которые, стражники распахнули двери. По ту сторону Зола уже ждал почетный караул из королевских магов, стражников и солдат-оборотней. От вида последних у нее по спине невольно пробежал холодок. Эти мутанты не были похожи на специальных оперативников, вроде волка. Лунные генетики создали уродливых существ с выпирающими челюстями, полными острых волчьих зубов. Оборотни держались неловко, будто еще толком не научились обращаться с разрушеннымися мускулами и удлиненными конечностями. Зола подумала, что вообще-то они не слишком отличаются от киборгов. И те, и другие были созданы, чтобы превзойти природу. И те, и другие были порождениями науки. Только для создания киборгов использовали металлы, и провода, а здесь мышцы и хрящи. Стражник толкнул Золу вперед, и та, споткнувшись, вошла в зал. Мутанты неотрывно следили за ней голодными глазами. Волк предупреждал, что они будут другими, дикими, непредсказуемыми, жаждущими крови. Сильный лунатик, вроде королевы, мог подчинить их при помощи чар и заставить повиноваться, но остальным магам их тела и души были неподвластны. Этих солдат тренировали, как собак. Ослушаешься команды, и тебя накажут. Больно накажут. Сделаешь, что велено, и получишь награду. Вот только награда, о которой рассказывал Волк, Золу совсем не воодушевила. На земле наградой для них станет возможность убивать. Этим солдатам не терпелось отправиться на войну. Зола открыла разум навстречу мутантам, пытаясь уловить их биоэлектрические импульсы. Их энергия была раскаленной до бела, ярости желание ринуться в бой буквально бурлили под кожей. При мысли о том, что нужно подчинить себе такую грубую силу, Золе стало не по себе. Но она должна была попытаться. Коротко вздохнув, Зола прикоснулась к разуму солдата, который стоял в самом конце ряда. Ощутив злость и голод, снидающий его изнутри, она попробовала усмирить обжигающий энергетический вихрь. Зола представила, что он смотрит на нее не как на врага, а как на девушку, которая попала в беду. На девушку, которая заслуживает его верности». Она встретилась с ним взглядом, и губы мутанта, с трудом прикрывавшие острые клыки, скривились в отвратительной усмешке. Обескураженная, Зола быстро отвернулась. Приближался конец строя, и она, наконец, обратила внимание на то, что происходит в зале. До нее долетели обрывки оживленных разговоров, заливистый смех и звон бокалов. Ароматы еды окутали Золу, как облако пара, вырвавшееся из кастрюли. Рот ее наполнился слюной от запаха лука, чеснока и тушеного мяса. Глаза защипала от перца. Желудок тоскливо заурчал, голова закружилась. В последний раз зола ела почти сутки назад. И скромный ужин у Махи вряд ли можно было назвать полноценной едой. Она с трудом сглотнула и огляделась вокруг, пытаясь отвлечься от мысли о еде. Справа за огромными окнами раскинулось лунное озеро. Королевский дворец белел, словно гигантский лебедь, раскинувший крылья по его берегам. Водная гладь тянулась вдаль, насколько хватало глаз. Часть бального зала нависала над водой. И хотя выглядело это довольно безмятежно, у Золы внутри заворочился холодный ком. На этом балконе не было перил, которые могли уберечь от падения вниз. Разговоры вокруг начали стихать, но только дойдя до конца строя, Зола увидела, перед кем ей предстоит предстать. Оранжевый огонек в уголке глаза мигал без остановки, куда ни посмотри. Все вокруг пользовались чарами. В центре зала, на белом троне, украшенном изображениями растущей и убывающей луны, сидела Ливана в свадебном платье красного цвета. Встроенный в сетчатку золы сканер снова принялся анализировать образ королевы. Зола будто опять оказалась на балу в императорском дворце в тот момент, когда она поняла, что ее оптобионики под силу пробиться сквозь иллюзию. Хотя это было непросто. Мозг судорожно пытался понять, что же на самом деле видят глаза. И взор Золы застилали ряды цифр, обрывки диаграмм и смазанные картинки. Вся эта сумятица очень отвлекала. От мельтешения начала болеть голова. Зола моргнула, сметая данные с дисплея перед своими глазами. По обе стороны от трона в пять рядов полукругом стояли кресла. Золу поставили перед сидящими в них гостями, за спиной у нее мирно поблескивало озеро. Лунный суд. Женщины в головных уборах, напоминавших павлиньи хвосты. Мужчина в наброшенной на плечи шкуре снежного леопарда. Платье, украшенное рубинами и золотыми цепями. Туфли на прозрачных платформах, внутри которых метались маленькие рыбки. Кожа серебристым оттенком, искры горного хрусталя на ресницах. Зола с трудом продиралась сквозь эту сверкающую пургу. Чары, чары, чары. Звук отодвигаемого кресла заставил ее сердце подпрыгнуть. Рядом с троном Ливаны стоял жених, точнее новобрачный, в белой шелковой рубашке с красным поясом. «Что все это значит?» – спросил он, и в голосе его слышались одновременно тревога и облегчение. «Это главный сюрприз сегодняшнего вечера», – ответила королева Ливана, сверкая глазами в предвкушении веселья, считая это моим свадебным подарком, дорогой. Добавила она, проводя пальцем по щеке Кая. Юный император отодвинулся от королевы, лицо его медленно заливал румянец. Зола знала, что он краснеет не от смущения. «Нет, его душила ярость». Зола чувствовала, как накаляется атмосфера. Ливана сказала, «Сегодняшние торжества будут показывать в прямом эфире, чтобы подданные смогли разделить со мной радость этого знаменательного дня. Они своими глазами увидят, какая судьба постигнет самозванку, посмевшую объявить себя королевой». Зола слушала ее краем уха, внимательно разглядывая потолок. Она не заметила ни одной камеры, Но подручные Ливана давно уже научились делать невидимые глазу следящие устройства. Поскольку королева сняла вуаль, Зола решила, что камеры сосредоточатся только на представлении. Ливана хотела, чтобы народ увидел казнь Золы и утратил всякую надежду на революцию. Королева воздела руки и объявила: "Так начнём же пир". Из-за занавеса показалась цепочка вышколенных официантов. Первый опустился на колено перед троном, снял купол с подноса и поднял его над головой. Усмехнувшись, королева выбрала большую креветку и вцепилась в розовую плоть идеально белыми зубами. Другой слуга опустился на колени перед Каем. Остальные разошлись по залу, предлагая гостям икру, устриц, мясо, фаршированные перчики и прочие закуски. Зола вдруг поняла, что Кай не единственный землянин на балу. Среди сидящих во втором ряду она заметила его советника, Кона Торина. Потом на глаза и попался американский президент, премьер-министр Африки, австралийский генерал-губернатор и... Зола перестала искать знакомые лица. Она и без того понимала, что все лидеры Земли были здесь. Как того и хотела Ливана. С бешено колотящимся сердцем она сканировала слуг, стражников и солдат в надежде, что Волка тоже привели сюда. Но его нигде не было. Зола, Адри и Перл оказались здесь единственными пленниками. «Где они держат волка? Может быть, он уже мертв?» Усилием воли, отогнав грызущий душу страх, Зола повернулась к Каю. Если он и заметил предложенное официантом угощение, то не обратил на него внимания. Она видела, как ходят желваки у него под кожей. Император явно не знал, что задумала Ливана, но пытался придумать дипломатический способ, если не отменить то хотя бы отсрочить неизбежное. «Садись, любовь моя», — ласково сказала королева, «иначе ты помешаешь нашим гостям насладиться зрелищем». Кай опустился в кресло слишком быстро, словно кто-то дернул его за невидимую ниточку. Едва сдерживая гнев, он посмотрел на Ливану. «Зачем она здесь?» «Милый, ты, я вижу, злишься. Неужели тебя не радует наше гостеприимство?» Не дожидаясь ответа, Ливана вздернула подбородок и взглядом указала придворному магу на Адри Перл. «Эймери, можете приступать». Придворный маг пересек зал, холодно улыбнувшись Золи. Плаща Эмери успели отмыть от крови, но непривычная скованность его движений напоминала о случившемся в девятом секторе. Рана в ноге все еще причиняла ему боль. Придворный маг галантно предложил руку Лениадри, которая сдавленно всхлипнула от ужаса и далеко не сразу решилась опереться на его локоть. Мачеха Золы выглядела так, будто ее вот-вот стошнит. Эмири вывела Адри в центр зала. Вокруг все жевали, причмокивали и облизывали пальцы. Изысканное угощение интересовало гостей, ничуть не меньше пленников. Слуги по-прежнему стояли на коленях, держа подносы над головой – И Зола подумала, что им должно быть, приходится не сладко. «Позвольте представить суду Линь Адри из Восточного Содружества Земли», произнес Эймери, отпуская руку Адри и оставляя ее одну на подкашивающихся ногах. Линь Адри обвиняют в заговоре против короны. Наказание за подобное преступление – смерть от своей собственной руки. После того, как приговор будет приведен в исполнение, дочь обвиняемой Линь Перл, отдадут в одну из семей Артемизии, где она будет служанкой». Брови Золы удивленно поползли вверх. До сих пор ее волновало только то, что будет с ней самой, и она была уверена, что Ливана притащила Адри и Перл на Луну с единственной целью – досадить ей надоедливому киборгу. Сейчас Золе очень хотелось ничего не чувствовать и равнодушно наблюдать за происходящим, ведь Адри, несмотря на все свои недостатки, такой участи не заслуживала. Ливана вела свою игру, и по ее прихоти мачеха Зола оказалась пешкой на шахматной доске. Ее можно было только пожалеть. Адри, как подкошенная, рухнула на колени и залепетала. «Клянусь, я ни в чем не виновата. Я не...» Ливана вскинула руку, и Адри умолкла. Несколько секунд королева равнодушно смотрела на испуганную женщину. Наконец она щелкнула языком, как мать, недовольная поведением ребенка, и обратилась к придворному магу. «Эймири, продолжайте!» Тот кивнул. Расследование показало, что именно эта женщина отдала сообщникам Линьзолы приглашения, воспользовавшись которыми они проникли во дворец Нового Пекина и похитили императора Кайто. На самом деле приглашения предназначались для нее и ее дочери. «Нет!» – закричала Адри. «Она украла их!» «Украла? Я бы никогда их не отдала. И ни за что не стала бы ей помогать. Я ненавижу ее. Ненавижу!» Мачеха Золы рыдала, обхватив себя руками. Ее плечи судорожно вздрагивали. «Почему это случилось со мной?» Причитала она. «Что я такого сделала? Я же не... Она не моя...» Жалась Золы, испарялась с каждым словом мадри. «Успокойтесь, миссис Лень», — величественно проговорила Ливана. «Скоро вам представится возможность продемонстрировать свою законопослушность и преданность короне». Адри заскулила и попыталась взять себя в руки. «Вот, так-то лучше. Вы почти шесть лет были опекуном Линзолы, верно?» Мачеху сотрясала крупная дрожь. «Да-да, но я не знала, кто она такая, клянусь. Это мой муж решил ее удочерить. Она всегда была лживой, самовлюбленной девчонкой, но я думала, что все киборги таковы». Я понятия не имела, что она задумала. Если бы знала, сама бы ее отключила. Ливана провела пальцем по подлокотнику трона. «Вы были рядом с Лин Золой, когда хирурги превращали ее в киборга?» Лицо Адрии сказило гримаса отвращения. «О, звезды нет. Ее оперировали в Европе. Я увидела ее только, когда ее привезли в Новый Пекин. Ваш муж присутствовал на операции?» Адрии спуганно моргнула. «Я...» «Я не знаю. Мы об этом не говорили. Он сказал только, что хочет посмотреть на ребенка, который чуть не погиб в аварии с Хувером. Его не было две недели. Я никогда не могла понять, зачем ему вообще понадобилось ехать в Европу. Проявить милосердие можно было и в Новом Пекине. И его доброта не принесла нам ничего, кроме горя. Муж заразился Литом и умер вскоре после возвращения, оставив меня с двумя дочерьми и с этим существом». «После смерти мужа вы не пытались извлечь выгоду из его изобретений». Адри подняла на королеву взгляд, полный неподдельного изумления. «Прошу прощения, Ваше Величество, но я не понимаю, о чем вы». «Ваш муж был изобретателем. Он должен был оставить после себя что-нибудь ценное». Адри ответила не сразу. «Кажется, пристальный интерес лунной королевы к ее покойному мужу всерьез озадачил мачеху». Глаза Адри метались от охранников к лунатикам и обратно. «Нет, Ваше Величество, если он изобрел что-нибудь стоящее, нам с этого не перепало ни юнива». Лицо мачехи омрачилось. Он не оставил нам ничего, кроме бесчастья. «Ты лжешь!» – ледяным голосом произнесла королева, решив, видимо, больше не церемониться с пленницей. Глаза Адри расширились от страха. «Нет, я говорю правду, Гарен ничего нам не оставил». «У меня есть доказательства, что это не так. Или ты вздумала меня обмануть?» «Какие доказательства?» Сорвалась на панический визг Адри. «Я ничего не... Клянусь вам, я не...» Слова мачехи потонули в потоке рыданий. Злость тиснула зубы. Она понятия не имела, что за игру затеяла Ливана, но знала, что толку от слез не будет. Она подумала, что, может быть, стоит успокоить Адри при помощи лунного дара, чтобы та достойно встретила смерть но потом отказалась от этой идеи. Силы ей еще понадобятся для собственного суда. Когда настанет ее очередь отвечать Ливане, она постарается держать себя в руках и не превратиться в жалкое дрожащее существо. «Эймери!» – окликнула мага Ливана, без труда заглушая рыдания Адри. «Группа наших солдат обнаружила коробку с документами на складе, которые Линь Адри арендует в своем доме». Ливана презрительно скривила губы. «Ты по-прежнему будешь настаивать, что муж не оставил тебе ничего ценного? Никаких бумаг, которые ты зачем-то до сих пор хранишь?» Адри заколебалась. Она начала было мотать головой, но остановилась. «Я не... я не знаю...» Среди бумаг невозмутимо продолжил Эймери. «Был обнаружен патент на оружие, способное нейтрализовать лунный дар». «Мы подозреваем, что земляне намеревались использовать устройство против вас, Ваше Величество, и против всего нашего народа». Зола напряженно вслушивалась в слова придворного мага. «Оружие, способное нейтрализовать лунный дар. Она едва удержалась от того, чтобы не потереть шею сзади. Там, где раньше находилось изобретение линия Гаррена, устройство, подавлявшее способность лунатиков манипулировать людьми. Неужели Эмири говорил о нем?» «Погодите-ка». Прервал мага Кай. Голос его прозвучал неожиданно громко. «Можно ли увидеть бумаги, о которых идет речь?» Эймери склонил голову к плечу. «Их уже уничтожили. Ради безопасности короны». Кай вцепился в подлокотники кресла с такой силой, что его пальцы побелели. «Вы не имеете права уничтожать улики, а потом ссылаться на них, доказывая чью-то вину». «Вы утверждаете, что нашли коробку с бумагами во время обыска, на который, подозреваю, разрешения вам никто не давал, и ждете, что мы вам поверим? На каком основании вы обвиняете Лениадри в том, что она знала о существовании этих бумаг? Это всего лишь ваши домыслы. Вы вторглись в частные владения и заключили жителя Земли под стражу без всяких на то оснований, тем самым нарушив ряд статей межпланетарного соглашения». Ливана со скучающим видом подперла подбородок рукой. «Обсудим это позже, дорогой». «Позже? После того, как вы убьете невиновную?» Королева пожала плечами. «Там видно будет». «Вы не можете!» Жаром начал Кай, но замолчал, вдруг потеряв способность говорить. «Дорогой, запомни, я не люблю, когда мне говорят, что я могу, а что нет». Ливана снова повернулась к Адри. «Линя, Адри, ты слышала, в чем тебя обвиняют. Можешь что-нибудь сказать в свое оправдание?» «Я не виновна», – заикаясь, пробормотала Адри. «Клянусь, я бы никогда... я не знала... я...» «Я бы очень хотела тебе поверить», – вздохнула Ливана. «Пожалуйста», – взмолилась Адри. Ливана не спеша выбрала креветку, медленно съела ее и облизнула кроваво-красные губы. Я готова тебя помиловать. В толпе пронесся удивленный шепоток. Но только если ты откажешься от каких-либо прав на свою подопечную Линзолу и присягнешь на верность мне, законной королеве Луны и будущей императрице Восточного Содружества. Адри кивала головой, как китайский болванчик. Да, да, конечно, с радостью, Ваша милость, Ваше Величество. Зола сверлила взглядом ее затылок. Конечно, слова Адри ее ничуть не удивили, но она и не представляла, что та согласится так быстро. Ливана явно что-то замышляла, и мачеха безропотно плыла прямо ей в руки. «Хорошо, обвинения сняты. Можешь выказать почтение своей правительнице». Ливана вытянула руку, и Адри, замешкавшись лишь на долю секунды, не вставая с колен, поползла к трону. Она снова начала всхлипывать, на этот раз от облегчения. «Разве дочери не следует сделать то же самое?» – спросила Ливана. Перл сдавленно пискнула и кинулась к трону, пусть и не так проворно, как ее мать. Какая-то женщина в первом ряду захлопала, не прекращая жевать. Ливана кивнула, и двое стражников вышли вперед, чтобы оттащить Адри и Перл в сторону. Зола поняла, что ее время пришло. Мысли о мачехе тут же вылетели у нее из головы. Ливана даже не пыталась скрыть удовольствие, с которым объявила. «Суд продолжается. Приведите следующую обвиняемую».